Глава четырнадцатая. Касара. В общем и целом разговор с матерью Асана прошел не слишком гладко. Если Роза Бахарова и винила Касару в бедственном положении сына, она этого не показывала. Несколько минут она сокрушалась и засыпала Касару стандартными вопросами. Существуют ли лекарства? Вы уверены? Вы абсолютно полностью уверены? Косаре удалось сгладить углы, мыча, бормоча и полагаясь на полуправду. «Я еще не видела, чтобы лекарство работало», — осторожно сказала она. Затем Роза вдруг заявила, что сделано, то сделано, и настояла, чтобы Косара осталась на обед, который быстро вылился в карточную партию и распитие лучшего бренди Розы. «Вам стоит навестить его поскорее», — сказала Косару у двери после того, как Роза Нагрузила ее пакетом любимых сладостей, чая и безделушек Асана. Я уверена, Асан будет рад вас видеть. Не знаю, Касара, я никогда прежде не бывала за стеной. Говорят, это опасно. Вздор! Я помогу вам переправиться. Как насчет следующей субботы? Я смогу забрать вас прямо с утра. А, была не была. Но не говори Асану. Пусть лучше это будет сюрприз. «Мой рот на замке?» — со смехом отвечала Касара. По дороге домой Касара остановилась на рынке. День был теплый, и она в плотных одеждах чувствовала, что все на нее смотрят. Асен предупреждал ее, чтобы сильно не утеплялась, но она все равно надела термобелье, не представляя, каково это — чувствовать жару после года сплошного холода. Конечно, в отличие от прошлой зимы, сейчас она была не единственной черноградкой в округе. Несколько человек, одетых не по погоде, попадаясь ей навстречу, обменивались с ней сочувственными взглядами. Белоградская мода менялась в зависимости от сезона. Прохожие все еще носили пастельные тона и многослойную одежду, но из льна и тюля они из кашемира и овечьей шерсти. Их сандалии громко шлепали по булыжной мостовой, пока они задумчиво прохаживались с полными сумками. Рыночные прилавки были забиты товарами. Ярко окрашенные фрукты, деревенские вина, флаконы с экзотическими маслами и банки пряной пасты, гирлянды сушеных перцев чили и чеснок размером с кулак косары. Процессия запряженных ослами тележек Змеилась по улице, и все они везли розы для лучших парфюмерных магазинов и аптек. В воздухе стоял густой пьянящий аромат. Косара припомнила пустующие полки в Чернограде и подумала, неудивительно, что люди толпами едут в Белоград. Не так давно цены на яйца взлетели до небес, так как куриное поголовье в Чернограде упало на четверть. Люди на улицах тревожились, пеняли на птичий гриб. Город и так много лет находился на грани банкротства, но, похоже, Мартиняк его добьет. По мере приближения косары к стене шум на площади усиливался. Она знала по опыту, что в Белограде всегда что-то происходит. Бесплатный концерт, представление уличного театра или полноценный карнавал. Теперь она проталкивалась локтями сквозь толпу, чтобы осмотреться получше. Вскоре стало ясно, не карнавал. По мере того, как Касара углублялась в толпу хмурых, разгневанных людей, ей все больше становилось не по себе. Дело было не только в повисшем воздухе напряжении. Взгляды, которые на нее бросали, были полны презрения, чуть ли не отвращения. Несколько человек держали плакаты. Она вытянула шею, чтобы прочитать их, и у нее кровь застыла в жилах. «Белград для белоградцев!» — гласил один из них. «Убирайтесь домой, черноградская падаль!» большими гневными буквами призывал другой. Годы и годы жизни в городе, кишащем монстрами, научили косару мгновенно распознавать опасность. Медленно, шаг за шагом, она отделилась от толпы и направилась к темному переулку, где можно было укрыться. Но уже ступив в переулок, она услышала голос, перекрывший шум толпы. Вопреки здравому смыслу, Кассара рискнула выглянуть из-за угла. Перед толпой на сцене, возведенную у самой стены, стояла женщина с громкоговорителем в руке, плотно облегающий строгий деловой костюм, волосы убраны в тугой пучок. «Дорогие граждане Белограда!» — крикнула женщина, и толпа затихла, внимая. Дорогие друзья, спасибо, что пришли сегодня в этот первый день моей предвыборной кампании. Когда толпа взорвалась аплодисментами, Касара прищурилась, пытаясь разглядеть лицо женщины. Где-то она уже видела этого политика, возможно, на фотографии в газете или на плакате. Касаре потребовалось несколько секунд, чтобы узнать ее, и тогда она ахнула. Женщина, стоявшая на трибуне, была мэром Белограда. Ее звали Мария Хаджиева. Именно от нее Асен чудом спасся несколько дней назад. «Нам предстоит много тяжелой работы, чтобы сделать Белоград тем великим городом, которым он когда-то был», — продолжала мэр. «Я знаю, все мы устали кормить иностранные рты», и отдавать наши с трудом заработанные деньги в иностранные руки, которых без счета. «Пора нам сказать, хватит!» «Пора нам...» — она сделала длинную намеренную паузу. «Восстановить стену!» Толпа обезумела. Транспаранты развивались на ветру, люди прыгали, кричали и ликовали. Косара с облегчением заметила что не всех собравшихся на площади пленили обещания мэра. Там были и другие люди в темных одеждах, мрачно наблюдавшие из переулков. Были даже недовольные белоградцы, и один из них перебил мэра. «Как вы этого добьетесь?» — громко спросил мужчина с белоградским акцентом. Его глубокий голос тоже перекрывал шум толпы. Использовал ли он магию для усиления громкости — или тренировался специально для таких случаев, Касара не ведала. «Я рада, что вы спросили», с отрепетированной улыбкой ответила мэр. «До недавнего времени мы предполагали, что секрет строительства стены умер прошлой весной вместе с нашим прославленным великим магистром Климентом. Однако недавно нечто важное нам предоставил щедрый даритель, которому было поручено переселить большую библиотеку Климента. Схемы ритуала снова раскрыты, и над их расшифровкой уже работает целая команда лучших ведьм, которых можно нанять за деньги. Все это благодаря никому иному, как моему дорогому другу, известному бизнесмену Константину Карайванову. Мэр снова замолчала, и толпа, зная, чего от нее ждут, с энтузиазмом зааплодировала. Косару едва не стошнило. Черноград тоже был полон продажных политиков, но она не осознавала, насколько Белоград похож на него в этом отношении. Вот и самая влиятельная политическая фигура в Белограде открыто признается толпе ликующих идиотов, что Карайванов — ее дорогой друг. Более того, слова мэра только подтвердили худшие опасения Касары. Карайванов и его ведьмы работали над тем, чтобы снова сделать стену целой и запереть черноградцев. И неудивительно. Разумеется, Карайванов стремился восстановить стену, чтобы контрабанда стала такой же прибыльной, как раньше. Если вы переизберете меня, дорогие граждане, крикнула мэр в громкоговоритель, Я сделаю так, чтобы стена снова была крепка. Решив, что услышала достаточно, Косара повернулась, чтобы уйти. Но не успела она сделать и пары шагов вглубь переулка, как звуки на площади резко сменили тон. Радостно его плесь стихли, за ними последовала минута тишины. Потом раздались испуганные крики. Косара замерла, сжимая и разжимая кулаки. Она не собиралась возвращаться. Что бы ни случилось с этими людьми, они это заслужили. «Не ее проблема. Она не придет им на помощь. Ну уж нет». Спустя полминуты, глубоко вздохнув, Касара обернулась. За это короткое время площадь изменилась до неузнаваемости. Люди толкались, наваливались друг на друга, отчаянно пытаясь спастись. Их транспаранты падали в грязь под ноги. Мэр все еще стояла на трибуне. Вооружившись громкоговорителем, она била по морде что-то мохнатое, маленькое. лесу Дикого пса? Нет. Караконджула. Даже издалека Косара узнала ослиные уши, изогнутые рога и глаза, сияющие, как фонари. Она помчалась сквозь толпу. Идти против неумолимого потока людей было нелегко. Несколько раз она чуть не упала, что означало бы смерть, ее затоптала бы паникующая толпа. В конце концов, запыхавшись и обильно вспотев, Касара добралась до трибуны. Мэр, удивительно, все еще была жива и даже продолжала колотить монстра громкоговорителем. Караконджул ревел, но пока что не нападал. Касара прищурилась. Ей часто доводилось видеть, как нападают караконджулы. Этих чудовищ не отпугнешь парой метких ударов громкоговорителем. Оценить поведение монстра получше она, увы, не успела. Он направил свои сверкающие глаза в ее сторону. Косара была готова. Она поставила свои сумки на землю и, сложив ладони рупором, закричала. «Уши осла, бараньи рога, да к тому же морда страховидна, угадай, кто?» Караконджул уставился на нее, раззявив пасть и пуская радиоактивно зеленую солюну на трибуну. Косара заготовила огненный шар на случай, если что-то сразу пойдет не так. Мэр же воспользовалась этим моментом, чтобы поднять арбалет с пола, прицелиться в Караконджула и выстрелить. Монстр даже не успел взреветь. Сначала он посмотрел на кровоточащую дыру в своем туловище — Затем повернулся к Касаре, словно ожидая от нее помощи. Затем мягко и тихо рухнул на землю. Касара потушила огненный шар в руке и моргнула, глядя на мертвого монстра. Как-то не верилась в то, что она сейчас увидела. Толпа не сразу поняла, что опасность миновала, но большинство людей передумали бежать с площади. Некоторые повернулись, чтобы посмотреть на трибуну на косару, стоящую над караконджулом с еще дымящейся рукой, и на мэра, чье лицо все больше походило на скисшее молоко. Постепенно вновь раздались крики и аплодисменты. Косара, которая не привыкла быть в центре внимания, слегка поклонилась, а вот мэр даже не двинулась с места. «На здоровье», — сказала косара, проходя мимо мэра, но та не ответила. Белоградцы! усмехнулась косара. Спасаешь им жизнь, спасаешь, они только пялятся. Она собрала свои сумки, спустилась с трибуны и направилась к стене. Толпа расступилась перед ней, некоторые кричали ей ободряющие слова, другие молчали, глядя на нее широко раскрытыми глазами. Они боятся меня! Осознание причиняло ей боль. Она ведь только что спасла жизнь их мэру. «Я вам не монстр!» — хотела она закричать на них. Но это создало бы неправильное впечатление. Она вызвала огонь из воздуха. Все это видели. Может, она все-таки монстр? Если Асан теперь один из них, то почему бы и ей не быть чудовищем? Для этих белоградцев она такая же чуждая и опасная. Преодолев стену и оказавшись на знакомых улицах Чернограда, Косара глубоко вздохнула. Здесь встречные не смотрели на нее так, словно она могла в любую минуту испепелить их на месте. Холодный воздух заставил ее вздрогнуть, и все же она шла медленно, наслаждаясь каждым вдохом. Тротуары были идеально белыми, а снег продолжал падать, пряча ее следы. Только сейчас, когда выброс адреналина закончился и сердце перестало чистить, Она смогла по-новому взглянуть на то, что произошло по ту сторону стены. Первым необычным явлением был караконжул. Не только то, что он очутился там, в Белограде, но и само его поведение. Такого зверя невозможно удержать на расстоянии при помощи какого-то громкоговорителя. А мэра даже не потянулась за своим арбалетом, явно заготовленным заранее, пока не прибыла косара. И этот растерянный взгляд монстра. Косара уже видела такой раньше. У пуговки домашнего монстра-маломира. Ответ лежал на поверхности. Караконджул был дрессированный. Никакой реальной опасности мэр не подверглась. Сплошной политический театр. «Взгляните», — должен был усвоить электорат. «Если мы снова не закроем стену, придут еще монстры». Взгляните на вашу храбрую госпожу мэра, она грудью защитила вас от монстра. Но Косара испортила все представление. Вот почему Мария выглядела так, словно жаждала ее задушить. Косара прикусила щеку изнутри. Она была в ярости на мэра за то, что та держала жителей собственного города за дураков, но еще она злилась на себя за то, что не поняла этого раньше следовало бы выхватить громкоговоритель и рассказать все толпе. Но поверили бы они ей. Для них она всего лишь черноградка. Ей по определению нельзя доверять, да и мэр не оставалась бы в долгу. У Марии Хаджиевой, очевидно, есть влиятельные друзья. В конце концов, кто единственный мог добыть караконджулу для ее маленького представления? И кто знал наверняка, как протащить монстров через барьер между мирами, не дожидаясь темных дней. Только Константин, мать его, Карайванов».